Оно лежало тут же под дыбой, а другой с бычьими глазами привязывал тем временем веревку от блока к хомуту. В этот момент в пыточную избу торопливо вошел с гусиным пером за ухом и с чернильницей на шнурке на шее один из подьячих и уселся рядом с дьяком к столу, чтобы записывать показания тренки. — Ну что же, брат, может, скажешь, чего нам, — ковыряй в дупле, — сказал дьяк лениво. Матренко закоченел от ужаса и намочил в портки. Ему было очень совестно этого. Он был рад придумать что-нибудь и рассказать, но как на грех голова не работала никак. И он только простонал. «Боярин, вот как перед истин!» Но он не успел договорить. Над головой его вдруг завизжал блок, веревка натянулась, и нестерпимая боль в руках слилась с неприятным чувством отделения от земли. Вывернутые руки подошли сзади к затылку, в голове расплавлялись зеленые огневые круги. «Ба! Я! Рин! Что? Открыться хочешь? Видит Бог, ничего не ведаю, помилуй!» Рябой Кат ловко просунул между ног Тренке бревно, положил его на ремень, связывающий эти ноги, и силой прыгнул на бревно. С хрястом руки Тренки вышли из суставов, и он глухо и стошно замычал, и в нестерпимой боли для него потонуло все. оно ну, послабь!» Рябой спрыгнул с бревна, весь белый, с вывернутыми руками, с глазами вышедшими из орбит, Тренка висел над грязным полом. В вывернутых суставах быстро наливались красные блестящие опухоли. Дьяк что-то спросил его, но он не только не мог ответить, но не понял в вопросе ни слова. «Ишь ты, какой упорный!» — ковыряя в зубу, — проговорил Дьяк. «В чем душа держится от удара?» «Ну, пройдитесь кнутом». Палач с бычьими глазами, засучив рукав на мохнатой и жилистой руке и выбрав один из кнутов, молодецкий щелкнул им по воздуху, а потом подошел к виски. Изловчился, и страшный кнут со свистом глубоко впился в напряженную спину Тренки. Вся спина сразу залилась кровью, и Тренка весь затрепетал. «А ну еще разок», — невольно любуюсь художественной работой, — проговорил Дьяк. «Еще удар. Кожа опять раскосилась, и мясо повисло клочьями. Тренка раскрыл рот, глаза его медленно закатились, так что видны были только одни белки». И лицо побелело, как у мертвеца. На языке заплечных мастеров это называлось «пришел в изумление». — Испекся, — сказал Рябой. — Какое дерьмо пошел народ нончи, — сказал Дьяк. — И молодой вот, а со второго кнута закатился. — А помнишь того старика, староверта драли? Помнишь, как он вас упарил? — Тот был двужильный с уважением, — сказал старший Кат. «Или та вещая жонка-то, у которой яды нашли?» «Как кошка, что не делай, она, знай, свое верещит». В самом деле, по дороге на виселицу или на костер и очень-очень редко на волю через застенок этот прошли тысячи людей за собирание трав, за искажение в титуле царском, хотя бы и невольное, и за Иисуса, за неподобное слово какое-нибудь, вырвавшееся в горячем споре, и за другие столь же страшные преступления. И висели тут и старцы дряхлые, и молодые женщины в расцвете красоты, и юноши, и стрельцы, и попы, и бояре, и ведуны, и приказные, и жиды, и татари, и сенны, девушки, и дикие. Никто и ничем не был застрахован от бесчеловечных мучений этих в тишайшем царстве в богохранимой державе московской». И шел стон, и лилась кровь по бесконечным застенкам ее, и денно, и ночно, от бедного моря белого до персидских границ, от берегов Старого Днепра до Великого океана. «Посла», — приказал Дьяк. ребой спустил веревку, и Тренко, как мешок без сознания, повалился на залитый его кровью грязный пол. — Ну, запиши, что в воровском деле совсем он тренка заморайде не сознался. — И на пристрастии, — сказал дьяк приказному, — надо бы ему руки приложить. Да что с его теперь возьмешь? Вы его пока что в тюрьму уберите, — сказал он палачам, — а там видно будет. Палачи положили безжизненного Тренко на рогожу,